В то же мгновение я перемахнул через барьер и в прыжке обрушился на либо Старик успел крикнуть перчатки, но времени не было. Я одним рывком разодрал пиджак на спине сенатора и увидел под рубашкой пульсирующее тело паразита. Я рванул рубашку, и теперь его могли видеть все. Чтобы зафиксировать то, что творилось в зале в последующие несколько секунд, не хватило бы и десятка стереокамер. Я двинул год либо по голове, чтобы не трепыхался. Мэри придавила ему ноги. Президент вскочил и крикнул: "Вот. Теперь вы все видите". Вице-президент тоже стоял, но в полной растерянности лишь стучал своим молоточком. Конгресс превратился в толпу. Мужчины кричали, женщины визжали. Старик громогласно раздавал приказы президентской охране. Спустя какое-то время оружие в руках телохранителей и стук молоточка утихомирили страсти и в зале воцарилось некоторое подобие порядка. Слово взял президент. — Случай, — сказал он, — дал конгрессменам возможность увидеть врага своими глазами. Все могут подойти по очереди и посмотреть на пришельца самого большого спутника Сатурна. Не дожидаясь реакции на свое предложение, он указал на первый ряд и попросил всех сидящих там подняться. Весь первый ряд двинулся на трибуну. Мэри оставалась рядом. Люди проходили мимо нас, и одна женщина даже впала в истерику. Когда прошли человек двадцать, я заметил, что Мэри снова подала знак старику и на этот раз даже чуть опередил его приказ. Конгрессмен оказался молодым и здоровым, из бывших морских пехотинцев. Могла бы завязаться драка, но двое наших стояли рядом, и мы уложили его вместе с Готлебом. После этого, несмотря на протесты со стороны некоторых конгрессменов, началась повальная проверка. Женщин я хлопал по спине и одну поймал сразу. Чуть позже решил, что поймал еще одну, но к моему смущению оказалось, что я ошибся и принял за паразита складки жира. Мэри выявила еще двоих, затем очень долго, около 300 человек, никто не попадался. Очевидно, носители оттягивали развязку оставаясь в конце зала. Восьмерых вооруженных охранников, даже если со мной Мэри и стариком получалось 11 стволов, было явно мало, и если бы секретариат не организовал подкрепление, большинство паразитов сумели бы уйти. С помощью дополнительной охраны мы поймали 13 слизняков, 10 из них — живьем. Из носителей только один был тяжело ранен, остальные, можно сказать, не пострадали.